Пожар. С натуры. Сцена представляет темную ночь на станции ржф 2 МББЖД. Неожиданно касая молния и выстрел. Бабах. Голос агента охраны. православные Погаус на товарном дворе горит. Выстрел. Бах. Го-го-го-го. Погаус. Выстрел. Бах. Горит, люди добрые, Погаус горит. Выстрел. Караул. Выстрелы «Бах-бах-бах-бах-бах!» «На тебе еще раз!» На небе зловещая розовая полоса. Голос Комарова «Что случилось?» Голос агента охраны «Товарищи, бей тревогу, по горит!» Зарево виден Комаров, он в одном белье. Комаров «Батюшки, пожарные, пожарные!» Танцует на месте «Пожарные, чтобы вам сдохнуть, по горит!» Первый пожарный на колонче «Вниз!» «Васька, бей тревогу! На товарном горит!» Второй пожарный внизу. «Горит? Бом-бом-бом!» Первый. «Да бей же! Полыхает! Ух, занялось! Бей, Васька!» Второй. «Бом-дин-дили-бом! Загорелся кошкин дом!» В отчаянии. «Сидят сукины сыны, как насекомые!» Комаров, врываясь. «Батюшки, где ж брандмейстер то Братцы, вставайте! Караул горим!» Храп. «Товарищ брандмейстер,. Гражданин Соловьев, вставайте! Голубчик, вставай, миленький! Брандмейстер сквозь сон. Mm. Комаров. Красавчик мой, вставай! Ржев второй горит. В окнах багровое зарево светло, как в полдень. Брандмейстер Мм, mm ня -mm -mm -mm -mm. Комаров воет. Брандмейстер, какая гнида над духом воет? Ни минуты покоя нету. Кто ты такой? Комаров. «Комаров я, голубчик! Комаров!» Брандмейстер. «Какого же ты лешего людей будешь, а? Только что лег, глаза завел, на тебе. Дня на вас нету пострела. Чтоб тебя громом убило, я бы тебя... трах трарах, так. Комаров. «Миленький, погаус!» Брандмейстер. «Уйдешь ты или нет?» Комаров. «Погаус!» Брандмейстер. «Э, ты, я вижу, не уймешься!» Швыряет в него сапогом. «Вон!» Храб пожарных. За сценой слышно, как рушится потолок в погаузе Женский вопль. За окном пробегает баба с иконой. Бабий голос. «Пропали головушки горькие!» Комаров с плачем бросается к телефону. «Город! Город, барышня! Даешь пожарную команду! Гори им!» Голос в телефоне. «Который тут горит? Сейчас? Сей минуту?» За сценой грохот колес. Труба. Там-тарарам. там, -тарарам, та -та -там. Голоса за сценой. «Сидорчук, качай! Качай, в мать душу Тарарах! Осади, рви его крюками! Федорец, дай в зубы этому мародеру! Публика, осади назад! Где же ваша команда?» Голос Комарова. Спят они, добудиться не можем. Голос: Ах, сукины коты! Павленко, качай, качай! Рев воды. Брандмейстер просыпается. Как будто шум. Пожарные просыпаются. «Горит как будто». В окнах зарево угасает. Брандмейстер. «Что же вы спите, поросята? Ванька, Васька, Митька, вставай, запрягай. Где мои штаны?» Голоса. «Не надо, потушили». Брандмейстер. «Кто?» Голоса. «Городская». Брандмейстер. «Вот черти, и какие быстрые! И до да всего им дело есть! Ну ладно, раз потушили, слава богу». Ложится и засыпает. Храб тьма.